Что касается до другого, весьма существенного, характеристики трёх олицтворённых исповеданий на Вселенском соборе, она могла быть замечена и оценена лишь теми, кто не чужд церковной истории и жизни. Данный в откровении характер уже пророка и прямо указанное там назначение его морочить людей в пользу антихриста. требует приписать ему всякие проделки колдовского и фокуснического свойства. Достоверно известно, что его шедевр станет фейерверком и творит знамения великие, так что и огонь заставляет не сходить с неба на землю перед лицом людей. Апокалипсис. 13.13. 13. Магическая механическая техника этого дела не может быть нам заранее известна, и может быть только быть уверенным, что через 2 или 3 века она уйдёт очень далеко от теперешней. А что именно при таком прогрессе возможно будет для такого чудадея, об этом я не берусь судить. Некоторые конкретные черты и подробности моей повести допущены только в смысле наглядных пояснений. к существенным и достоверным отношениям, чтобы не оставлять их голыми схемами. Во всем том, что говорится у меня о панмонголизме и азиатском нашествии на Европу, также следует различать существенное от подробностей. Но и самый главный факт здесь не имеет, конечно, той безусловной достоверности, какая принадлежит будущему явлению в судьбе Антихриста и его лжепророка. В истории монгольско-европейских отношений ничто не взято прямо из Священного Писания, хотя многое имеет здесь достаточно точек опоры. В общем, этой истории есть ряд основанных на фактических данных в соображении вероятности. Лично я думаю, что эта вероятность близка к достоверности, и ни одному мне так кажется, а и другим более важным лицам. Для связности повествования пришлось придать этим соображениям о грядущей монгольской грозе разные подробности, за которые я, разумеется, не стою и которым старался не злоупотреблять. Важно для меня было реально определить предстоящее страшное столкновение двух миров и тем самым наглядно пояснить настоятельную необходимость мира и искренней дружбы между европейскими нациями. Если прекращение войны вообще считаю невозможным раньше окончательной катастрофы, то в теснейшем сближении и мирном сотрудничестве всех христианских народов и государств я вижу не только возможный, но и необходимый и нравственно обязательный путь спасения для христианского мира от поглощения его низшими стихиями. Чтобы не удлинять и не осложнять своего рассказа, я выпустил из текста разговора в другое предведение, о котором скажу здесь два слова. Мне кажется, что успех панмангализма будет заранее облегчён той упорной и изнурительной борьбой, которую некоторым европейским государствам придётся выдержать против пробудившегося ислама в Западной Азии, Северной и Средней Африке. Больше, чем обыкновенно, думаю, роль играть здесь тайная и неустанная деятельность религиозно-политического братства Синоси, имеющего для движения современного мусульманства такое же руководящее значение, какое в движениях буддийского мира принадлежит тибетскому братству Киланов в Хассе с его индийскими, китайскими и японскими разветвлениями. Я далёк А от безусловной вражды к буддизму, и тем более к исламу, но отводить глаза от существующего и грядущего положения дел слишком много охотников и без меня. Кстати, мне продолжают приписывать враждебно обличительные сочинения против основательницы необуддизма, покойной Блаватской. Ввиду этого считаю нужным заявить, что я с ней никогда не встречался. никакими исследованиями и облечениями её личности и производившихся её явлений не занимался и ничего об этом никогда не печатал что касается до теософического общества его учения смотри мою заметку в словаре венгерова и рецензию на книгу блаватской в русском обозрении историческим силам царящим над массой человечества ещё предстоит столкнуться и перемешаться, прежде чем на этом раздирающем себе звере вырастет новая голова всемирно объединяющая власть антихриста, который будет говорить громкие и высокие слова и набросит блестящий покров добра и правды на тайну крайнего беззакония в пору его конечного проявления, чтобы по слову Писания, даже и избранных, если возможно, соблазнить к великому отступлению. Показать заранее эту заманчивую личину, под которой скрывается злая бездна, было моим высшим замыслом, когда я писал эту книжку. К трем разговорам я прибавил ряд небольших статей, напечатанных в 1897 году, и 1898 году в газете Русь. Некоторые из этих статей принадлежат к наиболее удачному, что когда-либо мною написано, по содержанию же своему они дополняют и поясняют главные мысли трёх разговоров. В заключении я должен выразить сердечную признательность А. П. Соломоно исправившему и дополнившему мои представления о топографии современного Иерусалима Н. А. Вилььеминову, рассказавшему мне про введённую им в 1877 году Башибузуцкую кухню и М. М. Бибикову, внимательно разобравшему рассказ генерала в первом разговоре и указавшему на ошибки, подчастивая на технике, которые теперь мною исправлены. Разнообразные недостатки и в этом исправленном изложении достаточно мне чувствительны, но не я нашёл возможным откладывать печатание этой книжки на неопределённые, необеспеченные сроки. Если мне дано будет время для новых трудов, то и для усовершенствования прежних, а нет указания на предстоящий статический исход нравственной борьбы, сделанном мною в достаточно ясных хотя и в кратких чертах, и я выпускаю теперь этот малый труд с благородным чувством исполненного нравственного долга. Светлое воскресенье 1900 года